Он быстро двинулся мне навстречу, уверенно шагая по слегка колышащейся дощитой ленте. Стройность его прямой фигуры не могли скрыть ни мешковатая ряса, ни черный монашеский клобук с не на плечи крепом. Нас разделяло не более двадцати шагов.